Голова двадцать первая. «Никто. Она явно пугается моего вопроса. Не знаю я никакого Николая. Высокий, черноволосый, кучерявый, продолжаю. А вот ваша дочь его очень хорошо знает. Настолько, что целоваться с ним готова». «Откуда ты... ты с ним знаком?» «Это он тебя подослал?» «Не городите чушь, Светлана Юрьевна, морщусь от такого предположения. Дочка ваша вчера во время фотосъемок оговорку одно допустила». «Я думал, она про мужа своего будущего говорила, а теперь понимаю, что нет». Давдеевой начинает доходить весь ужас ситуации. Скандала все равно не избежать. Еще немного и обворованный жених поставит на уши весь поселок. А если привлекать милицию, то история расползется еще и в бюрократической плоскости. Все гостей будут опрашивать, пойдут сплетни. Позорище! «Не может быть здесь Николай», — неохотно говорит она. «Уехал он еще в мае». Сомневаюсь, я в этом отвечаю. Невеста ведь пропала, и приметы похитителя совпадают. — Рассказывайте. Дальше меня эти шекспировские страсти. Все равно не уйдут, а Татьяну искать надо. Чем дольше вы тянете, тем сложнее. Потом разгребать будет. Решительность и правильно поставленные вопросы творят с людьми чудеса. С чего бы еще второму секретарю райкома откровенничать с мальчишкой-фотографом? И все же я оказываюсь самым лучшим кандидатом, чтобы облегчить душу. История началась еще в прошлом году. Татьяну по знакомству устроили работать на турбазу. Должность была не пыльная и престижная — выдавать выходящим на маршрут группам снаряжение и провизию. Через руки авдеевой младшие проходили такие ценности, как тушенка, сгущенка и даже шоколад. Светлана Юрьевна упоминает это вскользь, но я сам понимаю, что близость к дефициту пошла на пользу семейному клану Авдеевых. Но были у новой работы и недостатки. Турбаза в Телепене была государством в государстве. Здесь, в специально отгороженных кемпингах или отдельных щитовых деревянных домиках, обитали приезжие не только из Белоколодиска, но и иногородние, и даже москвичи ленинградцы со своими гитарами, транзисторами, глянцевыми журналами и импортными сигаретами. Здесь по вечерам проводились станции, а на выходных крутили кино. На турбазе был даже небольшой бар лось с резной мебелью и огромными рогами, прибитыми над стойкой. Телепенских туда, разумеется, не пускали, а вот для работников делали исключение. Это обстоятельство Светлану Юрьевну крайне возмущало, но, несмотря на свой административный ресурс, тут она ничего поделать не смогла. Татьяна от городских знакомых нахваталась самостоятельности, стала дерзить матери и грозить отъездом в областной центр, а то и еще куда подальше. На работе она начала задерживаться, а то и вовсе приходить утром. Недалеко было до дурной славы, а то и до нежелательной беременности. Тогда Авдеева и вспомнила про Толика Загоскина, Татьянину школьную любовь. Он был из семьи потомственных маслозаводчан, звезд с неба не хватал, и в качестве потенциального жениха расчетывая мамаша его не рассматривала. Бедный, непробивной, бесперспективный. Теперь приоритеты сменились. Светлане Юрьевне понадобился такой зять, который удержит Татьяну в родном селе, при этом теща будет в рот заглядывать. Так же усердно, как она отваживала Толика раньше, теперь она стала его привечать. Устроила она работу, начала приглашать на семейные праздники, прикрывала, когда тот катал Татьяну на служебной «Волге». Школьные чувства вспыхнули с новой силой его уже собирала приданное, как вдруг на горизонте безоблачной совместной жизни появился пиратский фрегат. Его звали Николай Лория. Инструктор и жгучий брюнет родом с Солнечного Кавказа. В отличие от туристов, которые мелькали на турбазе по два 3 дня, а потом уходили навстречу туманам, скалам и комарам, Николай всегда возвращался, да еще и обитал в одном из домиков в пересменках между выходами групп на маршрут. Он сразу положил глаз на фигуристую Танюшу, а та после короткого, но решительного штурма не устояла. В начале мая она заявила матери, что уезжает вместе с Николаем в Гагры. — Ты только послушай, как звучит, — говорила она, — Татьяна Лория. Оля рассказывает, что у него в роду князья были и Таня Загоскина. Ты сравни хотя бы, мне кажется, выбор очевиден. Очевидно, все было и Светлане Юрьевне. Она нажала на все возможные рычаги, и Николаев вышибли с турбазы на историческую родину. Потомок князей укатила в своя Татьяна проплакала неделю, но потом в перспективах у Анатолия забрежила служебная молодоженка. Надежда свалить из родительского гнезда показала статья недостаточным разменом, хотя перед самой свадьбой она ходила загадочная, по словам матери. «Другая дорога от турбазы есть?» — спрашиваю. «Нет», — мотает она головой. «Туда доходит и заканчивается тупик. Куда Николай мог увезти невесту? На автовокзал? И там часа три ждать автобуса до Белоколодиска. Идиотский план. Железнодорожной станции в Телепении нет. Ближайшая в родном Березове. Сегодня как раз идет Гомель-Адлер, а из Адлера до Гагр рукой подать». По трассе туда ехать часа полтора, смотрю на часы. Половина седьмого. До поезда меньше 40 минут, значит, точно не успеют. Будут гнать до Белоколодеска, вряд ли, учитывая нынешнее состояние дорог. Поезд их опередит. Четкий план, который я выстроил у себя в голове, рушится под напором фактов. Начнем заново. Женька показывал, что Буханка поехала в сторону турбазы. Сначала я решил, что это сделано, чтобы пустить преследователей по ложному следу. «Со всех точек зрения это бред, разве что...» «Николай, почему инструктор? По какому виду туризма?» «Не знаю», — поджимает губы Авдеева. «Не интересовалась я. Какая разница?» «Даже когда увольняли его, не интересовались?» «Спрашиваю. Вспоминайте, это важно. Альпинист?» «Нет», — старательно хмурится она. «Те круглый год работают. а Он на сезон приезжал. Плавает он на чем-то. На плотах?» «На байдарках», — вспоминает Авдеева. Всех девок на турбазе на них перекатал кабель. Пазл сходится, бурный телепень впадает в Березовку. Там и грести особо не надо, течение донесет их до станции минут за двадцать. Любая погоня останется позади, особенно если искать будут по дорогам. Бросая где его дальше переживать за лехомысленную дочь и бегу к мопеду. Женька, поехали. Сбежать решил, заступает мне дорогу жених. Нет, не сбежать, у меня нет времени спорить. Знаю, где Татьяна. — Тогда я с тобой, — говорит он без колебаний, — садись, соглашаюсь я. И не надо считать меня героем. Мне в этой ситуации наплевать, кто прав, а кто виноват. Но, во-первых, Женька сказал, что Татьяну усадили в машину насильно, а я этого очень не люблю. Во-вторых, если невесту увезут в Гагры, то кому будут нужны мои фотографии? Я что, зря трудился, а пленки ушло сколько? Ну уж нет, разлучник Николай лично ответит мне за каждый потраченный кадр. По дороге до турбазы минут пятнадцать. Буханка похитителей уже должна подъезжать к месту. Что еще? Надеюсь, спас жилеты и каски? Еще минут пять. И поминай, как звали. Сворачивая к скалам, повторяя свой вчерашний маршрут с тогда еще будущей невестой. Мопед выкатывается на плоскую каменную площадку. Не зря Татьяна знала это место, через которое ведет короткая дорога на турбазу. Вон они, крыши, как на ладони. Серебристой полоской вьется река. «Вон они!» — Анатолий тычет пальцем вниз. На берегу едва различимые, на таком расстоянии две фигуры. Одна темная в красной защитной каске, вторая — белая, в синей. Обе в оранжевых жилетах. Они размахивают руками, спорят о чем-то. «Пешком не успеем!» — кричит жених. Смотрю на тропу, которая под крутым углом извивается среди деревьев. Словно ленивый змеи. ее пересекают корни. «Шею свернем!» — констатирую я. «Оба!» «Мне без Танюхи не жить», — упрямо говорит жених. «А я?» «Наверное, я просто не умею давать задний ход. Если что, — говорю, — мопед мне на своей автобазе бесплатно почините». «Я отвечаю, — жених, — его тебе лично переберу вот этими руками, считая, что у тебя пожизненный автослесарь будет». «Заметано», — говорю я, — и медленно подкатываю к краю. Во время недолгого увлечения мотоциклами меня учили спускаться с гор на эндуро. Эти штуки могут ездить по вертикальным поверхностям, словно у них на колесах есть липучки. Только под задницей у меня сейчас не байка-мопед, и я сильно сомневаюсь, что выдержат амортизаторы. Внешнее сходство может быть обманчиво. «Держись за меня», — объясняю, — и стараюсь отклоняться назад. «По сторонам не дергайся, байк ляжет, и вниз приедут два трупа». Что ляжет? Неважно. Главное, не дергайся. Чуть поддаю газу, и мой дырчик ныряет вниз. Настает его звездный час. Встаю, оттягивая руль на себя. Прижимаю заднее колесо к трассе. Анатолий своим весом сейчас только помогает. Самое опасное — сместить центр тяжести вперед и улететь через голову. Так что плавно поджимая задний тормоз, при этом подгазовывая, такой тени толкай, который позволяет держать контроль над мопедом, иначе тот разгонится под собственной тяжестью и весом двух ездаков. Переднее колесо наскакивает на корни. Сука, роль рвет из рук. Откидываясь сильнее назад, удерживая его не только руками, но и всем телом, мы катимся прямо на древесный ствол. Тропа лениво петляет между ними. Скорость пока небольшая, но вот управляемость ни к черту. Проносимся в притирку, едва не чиркая коленями. Мы разгоняемся слишком быстро. Тормозить двигателем боюсь, опасаясь, что сорвет сцепление, или заднее колесо пойдет юзом. Поджимая передние и задние тормоза, это помогает, но не слишком. Сколько нам еще осталось и сколько мы уже проехали, понятия не имею. Мы несемся вниз с грацией сорвавшейся с обрыва телеги. Сзади орет жених, судя по всему, ничего осмысленного, один мат». Из головы выдувает весь хмель, и я понимаю, что точно был пьян, когда решился на эту поездку. Уворачиваюсь от деревьев, как будто в компьютерной игре, стараясь не думать о том, что будет, если я не успею. Выруливаю из очередного поворота, и вдруг тропа заканчивается. Мопед срывается с крутого валуна и летит вниз, тянул на себя руль, чтобы не кувыркнуться вперед и молюсь. «Верно, — говорят, — есть моменты, в которых не бывает атеистов». «Мы пролетаем всего полметра и приземляемся на оба колеса. Мопед жалобно звякает всеми своими детальками, но выдерживает. Здесь у самого начала тропы в скале вырублены ступеньки. Мы минуем их по воздуху». Гонят себя мысли, что эта лесенка могла быть и выше. Например, метра два. Не сбавляя скорости, несемся по лугу. Фигурка в белом, увидев нас, срывает с головы каску и бежит в нашу сторону. «Алик!» — кричит она, узнав мопед раньше, чем Седаков: «Сюда! Скорее! На помощь!» Вторая фигура тоже бежит, хватает Татьяну за руку, тянет к берегу. Мат за моей спиной становится громче и злее. Останавливаясь с лихим заносом, жаль, что никто не хочет оценить мое мастерство. Жених спрыгивает с сиденья и несется к Татьяне. Высокий плечистый бронет встает перед ним. «Это моя женщина», — говорит он с едва заметным акцентом. На кавказца Николай не слишком похож. Разве что нос крупноват и волосы жгучие, как вороного крыло. Он почти на голову выше Толика и в полтора раза шире. Глаза горят, ноздри раздуваются, как у горного барса. Наверняка душа компании — любимец женщин. Понятно, почему Таня не устояла. Жених, не вступая в разговоры, размашисто по-колхозному бьет Николая в переносицу. Тот от неожиданности сгибается, закрыв лицо ладонями. «Мой нос!» — взвизгивает он. «Ты мне нос сломал, придурок!» ли невеста кидается мужу в объятия. Не виноватая я. Он говорил, что попрощаться приедет, что уезжает навсегда. Сам машину запихнул. Сказал, что в Гаграх все знакомые, и судья и прокурор. Разведут и заново распишут, будто и не было ничего. А я не хотела ехать. Я тебя люблю, Толенька». наши бьют», — рот со стороны домиков. «Несколько человек оттуда бегут к нам». Численные преимущества явно не на нашей стороне. Сбежать втроем на опеде мы не сможем, а местные разбираться не будут. Николай для них свой, а вот мы по старого не. Подхватываясь с земли весло, оно, конечно, легкое и дюралевое, но отмахиваться им все равно лучше, чем голыми руками. Хорошо, что пристань находится чуть в отдалении, и чтобы добраться до нас, нужно время. Мужики бегут не спеша, видя, что деваться нам некуда. Хоть в речку за спиной сегай или байдарку угоняй. «И обещал уехать со мной», — говорит Николай, размазывая кровавые сопли. «Я три недели в палатке жил, ждал, когда ты решишься, а ты даже про свадьбу не сказала». «Врет, врет он все, Толенька, не слушай его», — плачет Татьяна. «Я от тебя, ребеночка, жду, куда же мне ехать?» Николай меняется в лице и с ревом кидается на новобрачных. Даже не бьет, просто подставляя ему под ноги весло, он катится кубарем. Драться плечистый инструктора либо не умеет либо слишком взволнован для этого. Вдруг со стороны турбаза выскакивает грузовик — древний газон с зеленой военного цвета, потертой кабиной и дощатым кузовом. Пыля по проселку, он мчится на перерез бегущим, потом опережает их. и неладное, избавляют ход. Газон съезжает на луг и катится прямо к нам. Из кузова выпрыгивает Димон, дядя Миша и другие, знакомые мне на лицо свадебные гости, радуясь им как родным. За рулем поглаживает седые усы дед, который не хотел пропускать меня утром к невесте. Турбазовский переходит на шаг, драться им расхотелось. Один Николай смотрит за травленным зверем. Мне его сейчас даже немного жаль. «Беги!» — тихо говорю ему. «Убьют нахрен!» Он коротко кивает мне, подхватывает с земли второе весло и отталкивает от берега байдарку. Когда свадебные подбегают к воде, течение уже выносит его на середину реки. — Дойду, суку, — обещает Димон, тряся кулаком. — Ты чё улыбишься? разворачивается он ко мне. — Ты чё его упустил? Ему очень хочется выпустить пар и найти виноватых. — Охолони, — говорит жених, — он Танюху спас. Увезли бы ее, если бы не он. — Ты, свидетель, проворонил, а он спас. — Улавливаешь суть? Димон с досадой сплевывает на землю и идет разбираться с турбазовскими. Через минуту оттуда слышен мат, свидетеля от кого-то оттаскивают. «Поехали, что ли?» — говорю. «Мне б сегодня в Березов затем навернуться, а вы еще торт не разрезали. После этого живым меня уже не отпускают. Каждый из гостей хочет со мной выпить. Дядя Миша притаскивает из своих запасов целый непочатый ящик водки, и праздник идет на новый круг. Он сам жмет мне руку, сурово хмурясь. Светлана Юрьевна обнимает и называет сыночком. Натаха, никого не стесняясь, целует, прижимаясь пышной грудью». Возмущение проштрафившегося Димона в расчет не принимается. Все хотят узнать, что же происходило на берегу, но я держусь как кремень. Пускай новобрачные сами между собой разбираются, а я далеко стоял и ничего не слышал. От выноса торта, кстати, решено отказаться. Анатолий и Татьяна удаляются раньше времени, им есть что обсудить. Домой в Березов нас отвозят на все том же газоне. Героический мопед покоится в кузове. Мы выгружаем его возле Женькиного дома. Я, вылезаю там же, хочу немного пройтись пешком, чтобы хмель выветрился. Высоко в кроне тополя заливается соловей, воздух теплый, как парное молоко, я шагаю по темным березовским улицам, впервые с ощущением того, что вернулся домой». «Мой дом не в столице 2020-х, а здесь, на узких улочках, никогда не знавших асфальта, где по утрам гоняют стадо, а по ночам бродят гармонисты, не давая уснуть романтичным сердцам. От поворота светятся наши окна. Мать еще не легла. Надеюсь, что удастся проскочить мимо нее в свое логово. Лень объяснять, где я был и почему пахну, словно искупался в цистерне самогона. Это она еще фингала не видела». Перед самой калиткой дорогу мне заступает темная фигура. Кто здесь? — задаю дурацкий вопрос. Фигура резко двигает рукой. Отстраненно, словно в кино, вижу, как лезвие ножа входит мне в грудь.